Кассета 8. Дорожка 3. Продолжение страницы 544. В случаях, когда денежное обязательство исполнено должником до вынесения судебного решения, в решении суда указываются подлежащие взысканию с должника проценты за пользование чужими денежными средствами в твердой сумме. Примечание первое. Пункты 50.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 в условиях инфляции, когда пользование чужими денежными средствами становится заманчивым для недобросовестных участников гражданского оборота и наносит ощутимый урон интересам кредитора. Недобросовестный участник гражданского оборота, используя чужие деньги, получает прибыль, а его кредитор несет убытки, даже если по истечении определенного времени ему будет возвращена первоначальная денежная сумма, так как инфляция приводит к уменьшению ее стоимости. Это является одной из причин, получившие широкое распространение системы взаимных неплатежей. Предприятия не выплачивали друг другу денежные суммы не только потому, что их у них не было, но и потому, что было выгодно пользоваться чужими денежными средствами, поскольку по истечении времени задолженная сумма ощутимо теряла в весе ввиду инфляционных процессов. Введение в гражданское законодательство России ответственности за неисполнение денежного обязательства значительно снижает эффективности использования чужих денежных средств И способствует решению проблемы взаимных неплатежей По своей юридической природе проценты За неправомерное пользование чужими денежными средствами Представляют собой разновидность убытков Примечание второе. Садиков ОН Обеспечение исполнения внешнеторгового договора Москва 1979 Страница 5-6 Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 1 Научно-практический комментарий Ответственный редактор Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин. Москва, 1996, страница 593. Лавров, Д.Г. Гражданско-правовая ответственность государственных органов за принятие актов, не соответствующих закону. Правоведение, 1997, номер 3, страница 86-95. Конец примечания. Характерной особенностью этой разновидности убытков Является то, что их размер не нуждается в обосновании, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса «Проценты» — это определенный законом размер тех минимальных убытков, которые участник гражданского оборота всегда несет, если кто-то неправомерно пользуется его денежными средствами. Если бы неправомерно используемые денежные средства находились у их владельца, он мог бы, по крайней мере, получить на них проценты, разместив эти средства в банковском учреждении. Именно поэтому размер ответственности за неправомерное пользование чужими денежными средствами приурочен к учетной ставке банковского процента. Вместе с тем, для наиболее эффективного развития рыночной экономики необходима достаточно низкая учетная ставка банковского процента, которая стимулировала бы участников гражданского оборота не к хранению свободных денежных средств в банковских учреждениях, а к их вложению в различного рода инвестиционные проекты, осуществление которых ведет к наращиванию экономического потенциала страны. Страница 545. Поэтому законодатель учитывает это обстоятельство, что участники гражданского оборота могут инвестировать свободные денежные средства в различного рода ценные бумаги, капиталы хозяйственных товариществ и обществ и другие проекты, приносящие доходы, превышающие учетную ставку банковского процента. С другой стороны, кредитор по денежному обязательству, не располагая причитающимися ему денежными средствами, может понести расходы, превышающие сумму, исчисляемую по учетной ставке банковского процента, например, в случае уплаты более высокой неустойки за просрочку в оплате своим кредиторам. В соответствии с этим, пункт 2 статьи 395 Гражданского кодекса предусматривает возможность возмещения указанных выше убытков в части, превышающей сумму процентов. Однако, в отличие от процентов, фиксирующих минимальный размер убытков, не нуждающиеся в доказательствах, Величину убытков в части, превышающей сумму процентов, необходимо доказать. Поскольку только деньги обладают свойством приращения посредством начисления на них банковского процента, позволяющего четко определить минимальный размер убытков в случае их неправомерного использования должником, становится ясным, почему законодатель не распространил правила об ответственности за неправомерное пользование на иное чужое имущество. Предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами, будучи по своей юридической природе, разновидности убытков с неизбежностью предопределяют необходимость применения к ним как общих правил о гражданско правовой ответственности, так и правил, относящихся к возмещению убытков. В частности, в соответствии с пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса, Предприниматель должен освобождаться от ответственности в размере предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса процентов, если неисполнению денежного обязательства препятствовала непреодолимые силы, Например, банк, в котором предпринимателем открыт расчетный счет, обанкротился. Примечание первое. К иному выводу приходит В.В. Витрянский, который полагает, что непреодолимая сила не может освобождать должника от ответственности за неисполнение денежного обязательства. Брагинский, М.И. Витрянский, В.В. Договорное право, общее положение, страница 271. Противоречивость позиции В.В. Витрянского в том, что он с одной стороны рассматривает проценты за пользование чужими денежными средствами как форму гражданско правовой ответственности, а с другой не распространяет на нее общее положение гражданской правовой ответственности. Конец примечания. От процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами необходимо отличать проценты, взимаемые за правомерное использование денежных средств, а также проценты, посредством которых устанавливается законная неустойка, страница 546. Так, при получении заемщика процентов на сумму займа, в скобках пункт 1 статьи 809 Гражданского кодекса, за период на который был предоставлен займ, имеет место предусмотренная законом или договором плата за правомерное пользование предоставленными денежными средствами. Примечание первое. Смотрите пункты 4 и 12 постановления 13-14 Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о практике применения положений Гражданского Кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами от 8 октября 1998 года. Сборник постановлений Пленума Верховных судов СССР и РСФСР Российской Федерации по гражданским делам, Москва, 1999, страница 363, конец примечания. В этом случае заемщик не совершает правонарушения и, соответственно, не может быть привлечен к ответственности. Поэтому взимание таких процентов, даже если размер процентов определяется по правилам статьи 395 Гражданского кодекса, подчиняется правилам о надлежащем исполнении обязательств, а не правилам о гражданско правовой ответственности. В соответствии со статьей 856 Гражданского кодекса за ненадлежащее совершение операций по счету в отношении третьих лиц банк обязан уплатить клиенту процент в порядке и размере предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса. В этих случаях на стороне банка нет денежного обязательства перед клиентом, а потому ссылка на статью 395 Гражданского кодекса представляет собой лишь прием законодательной техники при формулировании неустойки. Примечание второе. Вентарианские В. Проценты за пользование чужими денежными средствами. Хозяйство и право 1998, номер 12, страница 28. Конец примечания. К этим процентам в полной мере применимы правила о неустойке. Проценты же за неправомерное пользование чужими денежными средствами и неустойка являются различными по своей природе формами гражданско правовой ответственности. Их одновременное применение за одно и то же правонарушение не допускается, поскольку неустойка идет в зачет тех минимальных убытков, которые исчисляются исходя из учетной ставки банковского процента. Если законом или соглашением сторон предусмотрена обязанность должника уплачивать неустойку, пени, При просрочке исполнения денежного обязательства кредитор вправе предъявить требование о применении либо этой неустойки, либо процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, не доказывая факты и размеры убытков, понесенных им при неисполнении денежного обязательства, если иное прямо не предусмотрено законом или договором. Примечание 3. Пункт 6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. От 8 октября 1998 года. Конец примечания. Исключение должна составлять штрафная неустойка, взимаемая сверх понесенных убытков, а стало быть и сверх той денежной суммы, которая исчисляется с учетом ставки банковского процента. Примечание 4. Смотрите Ветрянский В. Проценты за пользование чужими денежными средствами. Страница 30. Конец примечания. В соответствии с пунктом 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 года, если определенный в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса размер, в скобках ставка, процентов, уплачиваемых при неисполнении или просрочке исполнения денежного обязательства, явно несоразмерен последствиям просрочки исполнения денежного обязательства, Суд, учитывая компенсационную природу процентов, применительно к статье 333 Гражданского кодекса вправе уменьшить ставку процентов, взыскиваемых в связи с просрочкой исполнения денежного обязательства. Страница 547. Правило статьи 333 Гражданского кодекса рассчитано только на неустойку. Поэтому его применение к процентам за неправомерное пользование чужими денежными средствами возможно лишь по аналогии. Аналогия же здесь возможна, на наш взгляд, только в двух случаях. Во-первых, когда соглашением сторон предусмотрен размер процентов явно несоразмерный действующей в период просрочки исполнения денежного обязательства ставки банковского процента. Например, при действующей в период просрочки ставки банковского процента в размере 30% годовых, стороны в договоре предусмотрели уплату процентов за просрочку исполнения денежного обязательства в размере 250% годовых. Во-вторых, когда ставка банковского процента на день предъявления иска и на день вынесения решения судом были значительно выше действующей за период просрочки исполнения денежного обязательства учетной ставки банковского процента. Например, в период просрочки исполнения денежного обязательства ставка банковского процента составляла в среднем 25 годовых. На момент же предъявления иска и вынесения судом решения она увеличилась до 100 годовых. При стабильной же ставке банковского процента нет оснований для применения по аналогии правила статьи 333 Гражданского кодекса о возможности снижения ставки процентов, взыскиваемых в связи с просрочкой исполнения денежного обязательства. Вопрос о юридической природе процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами не бесспорен. Некоторые авторы полагают, что указанные проценты – не относятся к мерам гражданско-правовой ответственности, а представляют собой плату за пользование чужими денежными средствами. Примечание 1. Розенберг, М.Г. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Москва. 1995, страница 9. Конец примечания. Но тогда непонятно, почему такая плата взимается за пользование только денежными средствами, а не любым иным чужим имуществом. К тому же, В статье 395 Гражданского кодекса возможность взыскания процентов установлена только за неправомерное пользование чужими денежными средствами. Это свидетельствует о том, что данная санкция применяется только к правонарушителю и выражается в возложении на него дополнительного обременения, что и характеризует гражданско правовую ответственность. Другие авторы считают, что проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами представляют собой законную неустойку. Примечание второе. Гражданское право, часть 1 под редакцией А. Г. Калпина А. И. Масляева. Москва, 1997, страница 454. Попов А. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. Хозяйство и право, 1997, номер 8, страница 79. Конец примечания. Между тем, законодатель не поместил правила, предусматривающие проценты за пользование чужими денежными средствами. Параграф 2 главы 23 Гражданского кодекса, посвященный неустойке. Страница 548. Это не случайно и свидетельствует о том, что правила о неустойке не применяются к взиманию процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами. Основанием для взыскания процентов, предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса, служит неправомерное пользование чужими денежными средствами. Между тем, неустойка подлежит взысканию, независимо от того, пользовался ли должник денежными средствами кредитора или нет. Некоторые авторы рассматривают проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами как самостоятельную форму гражданско-правовой ответственности, отличную и от возмещения убытков, и от уплаты неустойки. Примечание первое. Ветерианский ВВ. Проблемы арбитражно-судебной защиты гражданских прав участников имущественного оборота. Автореферат докторской диссертации Москва. 1996, страница 31. Он же проценты по денежному обязательству как форма ответственности, страница 68. Хозяйство и право 1997, номер 8, конец примечания. Однако сам по себе вывод о самостоятельной форме гражданского права и ответственности, предусмотренной статьей 395 Гражданского кодекса, еще не раскрывает ее юридическую природу и не позволяет ответить на вопросы, почему законодатель устанавливает такую форму ответственности только за неправомерное пользование чужими денежными средствами и не применяет ее при неправомерном использовании другого чужого имущества, чем обусловлен установленный статьей 395 Гражданского кодекса Размер ответственности. Специфика данной формы гражданско-правовой ответственности в том, что при взимании процентов за неисполнение денежного обязательства не должны приниматься во внимание соответствующие нормы, содержащиеся в статьях 401, пункт 3. И 416 Гражданского кодекса. Примечание второе. Ветеранский В. Проценты за пользование чужими денежными средствами. Страница 27. Конец примечания. Однако невозможность применения общих норм об ответственности к процентам за неправомерное пользование чужими денежными средствами не столько подчеркивает специфику этой формы ответственности, сколько подрывает вывод о том, что перед нами мера гражданско-правовой ответственности. Статья 405 Гражданского кодекса устанавливает общее правила об ответственности должника за просрочку в исполнении обязательства. В таких случаях должник обязан не только возместить кредитору убытки, причиненные просрочкой, но и отвечает перед кредитором за последствия, случайно наступившие во время просрочки, невозможности исполнения. Так, если арендатор своевременно не вернул арендованное имущество арендодателю, то он отвечает перед арендодателем, за случайную гибель арендованного имущества и обязан возместить ему все убытки причиненные гибелью арендованного имущества несмотря на то что его вины в гибели арендованного имущества нет если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора он может отказаться от принятия исполнения и потребовать возмещения убытков например поставщик допустил просрочку в поставке одежды летнего ассортимента. с наступлением осеннего сезона исполнение этой обязанности может утратить всякий интерес для покупателя Страница 549. В таком случае он вправе отказаться от принятия одежды летнего ассортимента и потребовать от поставщика возмещения понесенных им убытков, включая неполученную прибыль. В гражданском обороте встречаются ситуации, когда просрочку в принятии исполнения допускает кредитор. В этом случае должник не считается просрочившим до тех пор, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. В скобках пункт 1 статьи 406 Гражданского кодекса. Так, грузополучатель считается просрочившим, если он не совершил необходимых действий по принятию доставленного перевозчиком в его адрес груза. Кредитор считается также просрочившим, если он отказался выдать расписку, вернуть иной долговой документ или отметить в расписке невозможность его возвращения должнику, предложившему надлежащее исполнение обязательства. В скобках статья 408 Гражданского кодекса. При просрочке кредитора должник... Также может понести убытки, например, расходы по содержанию имущества, от принятия которого неправомерно отказался кредитор. В этих случаях должнику предоставляется право на возмещение причиненных просрочкой убытков. Однако кредитор освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка произошла, по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручений кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают. Если просрочка кредитора допущена в денежном обязательстве, должник не обязан выплачивать проценты кредитору за время его просрочки. Параграф 3. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Основание гражданско-правовой ответственности. Совокупность условий, необходимых для привлечения к гражданской правовой ответственности, образует состав гражданского правонарушения. Необходимыми условиями для всех видов гражданской правовой ответственности являются по общему правилу противоправное поведение и вина должника. Для привлечения к ответственности в виде возмещения убытков необходимо наличие самих убытков, а также причинные связи между противоправным поведением должника и наступившими убытками. Таким образом, состав гражданского правонарушения, служащего основанием для возмещения убытков, является наиболее полным и охватывает элементы составов иных гражданских правонарушений лежащих в основе других видов гражданско правовой ответственности. В силу этого, более подробному рассмотрению подлежит состав гражданского правонарушения, необходимый для возмещения убытков, противоправное поведение должника, причинная связь между противоправным поведением и возникшими убытками, вина должника, страница 550. Что касается убытков, то их понятие будет раскрыто в параграфе 2 настоящей главы. Противоправное поведение. Указанное условие относится к числу объективных предпосылок гражданско правовой ответственности. Противоправным признается такое поведение, которое нарушает норму права, независимо от того, знал или не знал правонарушитель о неправомерности своего поведения. Иными словами, в понятии противоправности находит отражение только факт объективного несоответствия поведения участника гражданского оборота требованиям законодательства. Нормами гражданского законодательства установлены различные требования, предъявляемые к поведению участников гражданского оборота. Так, в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса, противоправным признается поведение лица, причиняющего вред личности или имуществу гражданина, либо имуществу юридического лица. Противоправным является также такое поведение должника, которое не отвечает требованиям, предъявляемым к надлежащему исполнению обязательств. В соответствии с гражданским законодательством требования, предъявляемые к исполнению обязательств, содержатся не только в законе, иных правовых актах обычаях делового оборота или иных обычно предъявляемых требованиях, но и в самих основаниях возникновения обязательств. Поэтому критериями противоправности поведения должника должны служить и некоторые основания установления обязательств. В случае возникновения обязательства из административного акта Критерием противоправности служит несоответствие поведения должника содержанию этого административного акта. Если обязательство возникает из договора, то противоправным признается поведение должника, нарушающее условия договора. Если же в основе обязательства лежит односторонняя сделка, то противоправным будет поведение должника, не соответствующее условиям односторонней сделки. Наконец, в обязательствах, возникающих из сложного юридического состава, поведение должно соответствовать всем элементам, этого сложного юридического состава. В противном случае, поведение должника приобретает противоправный характер. Противоправное поведение может выражаться в виде противоправного действия или в виде противоправного бездействия. Действие должника приобретает противоправный характер, если оно либо прямо запрещено законом или иным правовым актом, либо противоречит закону или иному правовому акту, договору, односторонней сделке или иному основанию обязательства. Так, в статье 310 Гражданского кодекса содержится прямой запрет на односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменения его условий за исключением случаев, предусмотренных законом. В статье 1102 Гражданского кодекса не содержится прямого запрета на неосновательное сбережение имущества одного лица за счет имущества другого лица. Однако из смысла этой статьи видно, что такое неосновательное сбережение является противоправным. Противоправными являются и действия продавца, передавшего покупателю товары, не соответствующие по качеству условиям заключенного договора. Для решения вопроса о противоправности действий участника гражданского оборота в соответствующих случаях привлекаются обычаи делового оборота или иные обычно предъявляемые требования. Страница 551. Так если при заключении договора пожизненного содержания с иждивением стороны не оговорили, какие размеры и виды питания, ухода и необходимой помощи покупатель обязуется предоставлять продавцу до конца его жизни, то в случае спора суд будет рассматривать поведение покупателя с точки зрения не только добросовестности и разумности, но и обычно предъявляемых в данной местности требований к этим видам услуг. Это означает, что критериям неправомерности действий покупателя в данном обязательстве будут служить и обычаи делового оборота или иные обычно предъявляемые требования на которой ориентирует статья 309 Гражданского кодекса. Неправомерность поведения нанимателя жилого помещения членов его семьи, служащего основанием для выселения без предоставления другого жилого помещения, ввиду невозможности для других совместного проживания с ними, может быть определена в силу статьи 98 Жилищного кодекса только с привлечением моральных принципов нашего общества. Бездействие лишь в том случае становится противоправным, если на лицо возложена юридическая обязанность действовать в соответствующей ситуации. Обязанность действовать может вытекать из условий заключенного договора. Так противоправным является бездействие поставщика, не осуществившего поставку товаров в сроки, определенные договором поставки. Обязанность действовать может вытекать из служебного положения лица. Так работник спасательной станции должен принять все необходимые и возможные меры по спасению утопающего. Неисполнение этой обязанности делает его поведение противоправным. Бездействие же отдыхающих на пляже граждан не носит противоправного характера, так как на них лежит лишь моральная обязанность по спасению утопающего. Обязанность совершить определенные действия может вытекать из закона. Так, в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса, нашедшей потерянную вещь, обязан возвратить ее лицу, потерявшему ее или собственнику вещи. Причинная связь. В соответствии с пунктом 1 статьи 393 Гражданского кодекса возмещению подлежат лишь убытки, причиненные противоправным поведением должника. Это означает, что между противоправным поведением должника и возникшими у кредитора убытками должна существовать причинная связь. В большинстве случаев нарушение обязательств Решение вопроса о наличии или отсутствии причинной связи не вызывает трудностей. Так ясно, что между просрочкой поставщика сырья и простоем оборудования и работников покупателя существует причинная связь, а между той же просрочкой поставщика и расходами покупателя по разгрузке поставленного с опозданием товара нет причинной связи, поскольку эти расходы покупатель понес бы и в случае своевременной поставки. В отдельных же ситуациях решение вопроса о причинной связи может вызывать значительные трудности. Например, по договору поставки вместо стали марок «Прима» и «А» поставщик отправил покупателю сталь марок «А» и «Б», а последний пустил эти два вида стали в переплавку без проверки, в результате чего сплав оказался недоброкачественным. Страница 552. Гражданин Г. нанес гражданину Д. удар ножом в живот, который сам по себе не мог привести к смерти при надлежащим образом проведенной операции. Однако операция была проведена без предварительной очистки желудка, после чего последовала смерть гражданина Д. Шофер передал управление машиной 13-летнему подростку, который, не обладая необходимыми навыками вождения, совершил наезд на пешехода. Злоупотребляя служебным положением, председатель колхоза отправил школьников на грузовом автомобиле на уборку своего приусадебного участка. Водитель грузовика нарушил правила движения, грузовик заехал в кювет и несколько школьников получили увечья. По указанию врача, медсестра закапала в глаза новорожденного лекарство, в результате чего младенец полностью потерял зрение. Как выяснилось место лекарства, указанного врачом, медсестра по ошибке закапала другое лекарство. В приведенных примерах ответ на вопрос о том, чьи действия послужили причиной противоправного результата, не является столь очевидным. В подобных ситуациях необходимо руководствоваться разработанными цивилистической наукой теориями причинной связи. Наиболее приемлемой, как с теоретической, так и с практической точки зрения, представляется теория прямой и косвенной причинной связи. Эта теория опирается на два основных положения, вытекающих из общефилософского учения о причинности – Во-первых, причинность представляет собой объективную связь между явлениями и существует независимо от нашего сознания. В силу этого неправильно при решении вопроса о причинной связи руководствоваться возможностью или степенью предвидения правонарушителем вредоносного результата. Возможность предвидения наступления убытков носит субъективный характер и имеет значение при решении вопроса лишь о вине правонарушителя, но не о причинной связи. Во-вторых, причина и следствие как таковые имеют значение лишь применительно к данному отдельно взятому случаю. Выходя за рамки конкретного случая, мы связываем его со всей цепью взаимодействия материального мира, в которой представления о причине и следствии сходятся и переплетаются, постоянно меняются местами. Примечание первое. Маркс К. Энгельс в Ф. Сочинение. Второе издание. Том 20. Страница 22. Конец примечания. Так, в приведенном примере с медсестрой ее поведение является следствием указания врача и в то же самое время причиной потери зрения ребенком. Если же еще больше расширить рамки рассматриваемого дела, то можно установить, что причиной поведения врача является распоряжение заведующего отделением, направившего его на лечение новорожденного и т.д. Поэтому для решения вопроса об ответственности неправильно рассматривать самые отдаленные от исследуемого случая события. Необходимо. ограничится выявлением непосредственной причины, то есть ближайшего по отношению к убыткам явления. Противоправное поведение лица только тогда является причиной убытков, когда оно прямо, непосредственно связано с этими убытками. Страница 553. Наличие же косвенной опосредованной связи между противоправным поведением лица и убытками означает, что данное поведение лежит за пределами конкретного случая, а стало быть и за пределами юридически значимой причиной связи. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что все действия влекут за собой следствие через посредство каких-либо иных факторов. Однако, одни из упомянутых факторов не имеют значения для юридической ответственности, и потому не делают связь противоправного поведения лица с убытками косвенной, опосредованной. Другие же влияют на юридическую ответственность, и поэтому опосредуют связь между противоправным поведением лица и наступившим результатом, убытками. За вред, причиненный малолетними, отвечают их родители именно потому, что действиям малолетних закон не придают юридического значения ввиду их недееспособности. Все силу между неправомерным поведением родителей, ненадлежащий надзор или воспитание, и наступившим вредом имеется прямая причинная связь, достаточная для возложения юридической ответственности. Наоборот, между поведением члена рыболовецкого колхоза, продавшего колхозную рыболовную сеть браконьерам, которую последние использовали для незаконной рыбной ловли, и ущербом, причиненным рыбным ресурсам существует лишь косвенная причинная связь, поскольку она опосредована противоправными действиями браконьеров. Таким образом, прямая, непосредственная причинная связь имеет место тогда, когда в цепи последовательно развивающихся событий между противоправным поведением лица и убытками не существует каких-либо обстоятельств, имеющих значение для гражданской правовой ответственности. В тех же случаях, когда между противоправным поведением лица и убытками присутствуют обстоятельства, которым гражданский закон придает значение в решении вопроса об ответственности, противоправное поведение других лиц, действия непреодолимой силы и тому подобное, на лицо косвенная, опосредованная причинная связь. Это означает, что противоправное поведение лица лежит за пределами рассматриваемого с точки зрения юридической ответственности случая, а следовательно, и за пределами юридически значимой причинной связи. Так, в приведенных примерах, причиной получения недоброкачественного сплава являются действия самого покупателя, который без проверки пустил в переплавку поставленные ему виды стали. Между же противоправным поведением поставщика и испорченным сплавом имеется лишь косвенная причинная связь, недостаточная для гражданской правовой ответственности за испорченный сплав. Напротив, поведение 13-летнего подростка не имеет значения для гражданской правовой ответственности ввиду его недееспособности – поэтому в данном примере между противоправным поведением шофера и наездом на пешехода существует прямая непосредственная причинная связь. В повседневной жизни нередко встречаются ситуации, когда убытки возникают в результате действий, бездействия нескольких лиц. В таких случаях все противоправные действия, прямо, непосредственно связанные с наступившим результатом, необходимо рассматривать как причины, если индивидуальные особенности этих противоправных действий нашли отражение в противоправном результате. Так, в приведенном примере с ненадлежащим образом проведенной операции гражданину Д, получившему удар ножом в живот, причиной его смерти являются не только действия преступника, нанизшего удар ножом, но и упущение медицинского персонала больницы, не осуществившего очистку желудка перед операцией. Удар ножом в живот вызвал в организме гражданина Д те процессы, которые в дальнейшем повели к его смерти. упущение со стороны медицинского персонала больницы обусловили наступление смерти гражданина Д, а не какой-то иной результат от воздействия ножа преступника. Необходимость разграничения прямых и косвенных причинных связей не только вытекает из теоретического положения о том, что понятия причины и следствия имеют смысл и значение лишь в рамках отдельно взятого случая, но и диктуется соображениями практического свойства. Данная теория легко применима на практике. Не случайно именно она нашла отражение в судебной практике. Примечание первое. Смотрите, например, еженедельник Советской юстиции 1924, номер 15, страница 359-360. Бюллетень Верховного Суда СССР 1960, номер 4, страница 45. Бюллетень Верховного Суда РСФСР 1980, номер 3, страница 6 и другие. Конец примечания. Вместе с тем, в литературе широкое распространение получили другие теории причинной связи. Несмотря на то, что представители указанных теорий исходят из необходимости четкого размежевания причинности и вины, как объективных и субъективных условий, гражданско правовой ответственности, последнее не всегда удается, и в этих теориях незримо продолжает существовать связь вины с критериями, посредством которых определяется наличие или отсутствие юридически значимой причинной связи. В соответствии с теорией необходимого условия, причиной противоправного результата может служить любое обстоятельство, при отсутствии которого результат не наступил бы. Это ведет к ответственности за самые отдаленные от исследуемого случая события, так как цепь причинно-следственных связей, руководствуясь данной теорией, можно продолжать до бесконечности. В силу этого представители указанной теории пытаются ограничить цепь причинно-следственных связей с помощью субъективных критериев. Так... Т.В. Церетели пишет, кавычки открываются. Судья, и следующий вопрос о причинной связи в аспекте уголовной ответственности, прерывает свое исследование там, где противоправное и виновное поведение уже не может предполагаться. Кавычки закрываются. Примечание второе. Церетели, Т.В. Причинная связь в уголовном праве. Москва, 1963, страница 192-193. Конец примечания. Не трудно заметить, что решение вопроса о юридически значимой причинной связи в рассматриваемой теории ставится в зависимости от вины и противоправности. И если в уголовном праве, где нет ответственности без вины, указанная теория и приобретает определенную ценность, то в гражданском праве, допускающем ответственность независимо от вины, данная теория утрачивает свое практическое и во многом теоретическое значение. Страница 555. В других теориях связь причинности и виновности – Носит скрытый характер. Так, в соответствии с теорией возможности и действительности, одни факты создают лишь возможность наступления противоправного результата, а другие превращают эту возможность в действительность. Те факты, которые превращают возможность в действительность, всегда находятся в причинной связи с противоправным результатом. Те же факты, которые создают лишь возможность наступления противоправного результата, могут как находиться, так и не находиться в юридически значимой причинной связи с указанным результатом. Если поведением лица создается конкретная возможность, то на лицо причинная связь достаточная для возложения ответственности. Когда же поведением лица создается лишь абстрактная возможность наступления противоправного результата, ответственность исключается ввиду отсутствия юридически значимой причинной связи. Под конкретной понимается такая возможность, которая превращается в действительность объективно повторяющимися в данной обстановке обстоятельствами. Абстрактная же возможность превращается в действительность объективно не повторяющимися в данной ситуации обстоятельствами. Примечание первое. Смотрите, например, ИОФЕ О.С. Обязательственное право. Москва, 1975, страница 113-128. Конец примечания. Между тем, если возможность превращается в действительность объективно повторяющимися в данных условиях обстоятельствами, то тот, кто создал такую возможность, мог и должен был предвидеть наступление противоправного результата. И наоборот, если возможность превращается в действительность объективно не повторяющимися при данных условиях обстоятельствами, то лицо, создавшее такую возможность, не предвидело и не могло предвидеть наступление противоправного результата именно потому. что наступление последнего связано с объективно неповторяющимися обстоятельствами, предвидеть которые невозможно. Поэтому в данной теории критерий, посредством которого выявляется юридически значимая причинная связь, фактически зависит от такого субъективного условия ответственности, как вина. Такой же недостаток незримо присутствует и в теории необходимой и случайной причинной связи. Авторы этой теории полагают, что для наступления ответственности требуется необходимая причинная связь, между противоправным поведением и наступившим результатом. Случайная же причинная связь не дает оснований для привлечения к ответственности за наступивший результат. Примечание второе. Смотрите, например, Новицкий и Б. Лунц. Л. А. Общее учение об обязательстве. Москва. 1950. Страница 307-319. Конец примечания. Нетрудно заметить, что и в данной теории границы юридически значимой причинной связи проводятся там, где уже исключается виновные причинения противоправного результата, если же между поведением лица и наступившим результатом существует необходимая связь, то этот результат можно и нужно предвидеть. Страница 556. Если же связь между поведением лица и неправомерным результатом носит случайный характер, то предвидеть наступление этого результата невозможно, именно этими, недосягаемыми для предвидения противоправного результата границами, и очерчивается юридически значимая причинная связь в рассматриваемой теории. К тому же отграничить случайную связь от необходимой не менее сложно, чем выявить причину и следствие, о чем свидетельствуют многочисленные попытки авторов рассматриваемой теории отграничить случайную причинную связь от необходимой. Вина. Меры гражданско правовой ответственности не только направлены на удовлетворение имущественного интереса потерпевшего, но и призваны предотвращать гражданское правонарушение. Гражданско-правовая ответственность выполняет определенную превентивную функцию, способствует тому, что участники гражданского оборота под угрозой привлечения их к ответственности стремятся построить свою деятельность так, чтобы не нарушать действующее законодательство, права и охраняемые законом интересы других лиц. Однако постоянная угроза привлечения к ответственности может значительно снизить инициативу рядовых участников гражданского оборота, неискушенных в его тонкостях. В избежание этого необходимо создать такие условия, при которых у лиц, участвующих в гражданском обороте, возникала твердая уверенность в том, что они не будут привлечены к ответственности за непредвиденные последствия их деятельности. Такая уверенность появляется в том случае, если меры гражданско правовой ответственности применяются при виновном правонарушении. В соответствии с этим пункт 1 статьи 401 Гражданского кодекса устанавливает, что лицо, не исполнившее обязательства, либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины, умысла или неосторожности, кроме случаев, когда законом или договором предусмотрено иное. Таким образом, по общему правилу, ответственность в гражданском праве строится на началах вины. В отличие от противоправного поведения и причинной связи, вина является субъективным условием гражданско правовой ответственности. Она представляет собой такое психическое отношение лица к своему противоправному поведению, в котором проявляется пренебрежение к интересам общества или отдельных лиц. Такое понятие вины в равной мере применимо как к гражданам, так и к юридическим лицам. Вина последних иначе не может проявиться, как только через виновное поведение работников соответствующей организации при исполнении своих трудовых, служебных обязанностей, поскольку действия работников должника по исполнению его обязательства считаются действиями должника. как статья 402 Гражданского кодекса. Например, вина коммерческой организации, допустившей просрочку в поставке продукции из-за нехватки рабочей силы или оборудования, выражается в виновном поведении руководителя коммерческой организации, который не принял своевременных мер по устранению этих недостатков в деятельности коммерческой организации. Вина юридического лица может проявиться и в виновных действиях его работника, например, в вине рабочего, допустившего в брак при изготовлении продукции. Страница 557 Вместе с тем в литературе высказываются иные суждения по данному вопросу. В частности, отмечается, что вина юридического лица не может сводиться к вине отдельных работников, а представляет собой вину коллектива как единого целого. Примечание первое. Смотрите, например, Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. Киев, 1955, страница 216. Конец примечания. Действительно, Свойства целого не могут быть сведены к простой совокупности свойств, составляющих его частей. Поэтому вина юридического лица, как коллективного субъекта гражданского права, приобретает такие свойства, которыми не обладает вина отдельных работников. Однако эти свойства, чрезвычайно важные с точки зрения психологии, не представляют никакого интереса для юридической науки, поскольку они никак не влияют на гражданско-правовую ответственность юридических лиц. Для юридической науки важное значение – имеет то обстоятельство, что внешне вина юридического лица не может проявиться иначе, как через виновное поведение его работников. В соответствии со статьей 401 Гражданского кодекса, вина может выступать в форме умысла и неосторожности. В свою очередь неосторожность может проявиться в виде простой или грубой неосторожности. Как субъективное условие гражданско правовой ответственности, вина связана с психическими процессами, происходящими в сознании человека. Однако на современном уровне развития общества мы не можем при решении вопроса об ответственности непосредственно исследовать психические процессы, происходившие в сознании человека в момент правонарушения. Судить об этих внутренних процессах можно только по поведению человека, в котором они находят свое внешнее выражение. Вина в форме умысла имеет место тогда, когда из поведения лица видно, что оно сознательно направлено на правонарушение. В гражданском праве... имеющим дело с нормальными явлениями в сфере гражданского оборота, вина в форме умысла встречается не так часто, как, например, в уголовном праве, рассчитанном на аномальные явления. Вместе с тем, в отдельных случаях и субъекты гражданского права умышленно нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц. Так, в практике известны случаи, когда поставщик, в ответ на примененные к нему покупателям штрафные санкции за задержку в поставке продукции, вообще прекращает отгружать продукцию в адрес этого покупателя. Чтобы ограничить сферу умышленного нарушения обязательств, пункт 4 статьи 401 Гражданского кодекса устанавливает, что заключенное заранее соглашение об устранении или ограничение ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно. Значительно чаще гражданские правонарушения сопровождаются виной в форме неосторожности. В этих случаях в поведении человека отсутствуют элементы намеренности. Оно не направлено сознательно на правонарушение, но в то же время в поведении человека отсутствует должная внимательность и осмотрительность. Отсутствие должной внимательности и осмотрительности характерно как для грубой, так и для простой неосторожности. Страница 558. Вместе с тем между этими двумя формами вины существуют и определенные различия. Эти различия не нашли отражения ни в законодательстве, ни в руководящих разъяснениях высших судебных органов. Так, в пункте 23, постановления номер 3 Пленума Верховного Суда Российской Федерации 28 апреля 1994 года о судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, отмечается, что вопрос о том, является ли неосторожность потерпевшего грубой небрежностью или простой неосмотрительностью, должен быть разрешен в каждом случае с учетом конкретных обстоятельств. Примечание первое. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 1994 номер 7, страница 7. Конец примечания. Такого разъяснения явно недостаточно для того, чтобы в каждом конкретном случае можно было четко отграничить грубую неосторожность от простой. Для этого необходимы более конкретные ориентиры, которыми можно было бы руководствоваться в соответствующей ситуации. Такие ориентиры выработаны в цивилистической науке. Наиболее приемлемыми представляются следующие. При грубой неосторожности в поведении лица отсутствует всякая внимательность и осмотрительность. Простая же неосторожность характеризуется тем, что лицо проявляет некоторую неосмотрительность и внимательность, однако недостаточной для того, чтобы избежать правонарушения Так, если пешеход, переходя проезжую часть на желтый свет, допускает простую неосторожность, проявляя известную осмотрительность и внимательность при переходе улицы, то спящий на трывайных путях гражданин допускает грубую неосторожность, пренебрегая, самыми элементарными требованиями внимательности и осмотрительности. В гражданском законодательстве по общему правилу вина является лишь условием, но не мерой ответственности. Если имеет место вина, то независимо от ее формы правонарушитель обязан возместить причиненные убытки в полном объеме, в скобках пункт 1 статьи 15 Гражданского кодекса. Однако в некоторых случаях, прямо предусмотренных законом или договором, форма вины может повлиять на размер гражданско правовой ответственности. Поскольку эти случаи являются исключением из общего правила, нет необходимости прибегать к четырехчленному делению вины, как это имеет место в уголовном праве, где размер ответственности прямо зависит от степени вины правонарушителя. Для тех немногочисленных случаев, когда форма вины влияет на размер ответственности, вполне достаточно изложенного выше трехчленного деления вины. Один из таких случаев составляет так называемая «смешанная вина» в скобках пункт 1 – Статьи 404 Гражданского кодекса смешанная вина характеризуется следующими моментами. А. Убытки наступают в результате виновного поведения не только должника, но и кредитора. Б. Убытки сосредотачиваются в имущественной сфере только одной стороны обязательства кредитора. В. Убытки представляют собой единое целое, когда невозможно определить, в какой части они вызваны виновными действиями должника, а в какой виновными действиями кредитора. Страница 559. Так, если перевозчик допустил просрочку в доставке скоропортящегося груза, а грузополучатель в получении этого груза, то убытки грузополучателя, связанные с порчей груза, вызваны поведением как перевозчика, так и самого грузополучателя. При этом невозможно определить, в какой части эти убытки причинены виновным поведением перевозчика, и в какой части виновным поведением грузополучателя. В таких случаях суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. Суд вправе также уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению. Эти же правила применяются в случаях, когда должник в силу закона или договора несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, независимо от своей вины, поскольку... При смешанной вине невозможно определить, какая часть убытков вызвана поведением должника, какая – поведением самого кредитора. Единственным критерием, которым можно руководствоваться в таких случаях при распределении между ними убытков, может служить степень, форма, вины должника и кредитора. При этом, чем выше степень вины стороны в обязательстве, тем большая часть убытков относится на ее счет. Так, если убытки, понесенные кредитором, составляют 1000 рублей, И обе стороны допустили простую неосторожность, то кредитор возмещается лишь 500 рублей, так как оставшаяся часть убытков падает на самого кредитора, и поэтому возмещению за счет должника не подлежит. Если же должник допустил грубую неосторожность при простой неосторожности кредитора, то возмещению за счет должника подлежит большая часть убытков. Ее величина зависит от конкретных обстоятельств дела, например, она может составить 700 рублей. Смешанную вину необходимо отличать от совместного причинения вреда. Совместные причинение вреда характеризуются следующими признаками. А. Убытки наступают в имущественной сфере только одной стороны обязательства кредитора. Б. Убытки вызваны противоправными действиями двух или более лиц. В. Убытки представляют собой единое целое и невозможно установить, какая часть этих убытков причинена каждым из этих двух или более лиц. Г. Совместные причинители несут солидарную ответственность перед кредитором. Так, акционерному обществу, восстановленный договорами срок, не были поставлены комплектующие изделия двумя поставщиками, в результате чего акционерное общество понесло убытки из-за простое оборудование в размере 50 тысяч рублей. В данном примере убытки понесло акционерное общество, которое не допустило каких-либо правонарушений. Поэтому оно может получить возмещение убытков от любого из поставщиков в полном объеме. Страница 560. Возмещенные одним из поставщиков убытки в дальнейшем могут быть распределены между совместными причинителями-поставщиками пропорционально степени, форме, вины каждого из них. В соответствии с пунктом 2 статьи 401 Гражданского кодекса, отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательства. Это означает, что в гражданском праве, в отличие от уголовного, действует презумпция виновности правонарушителя. Последний считается виновным до тех пор, пока он не докажет свою невиновность. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства, в скобках пункт 1 четыреста 401 Гражданского кодекса. Обусловлено это тем, что гражданское право имеет дело не с аномальными явлениями, а с нормальным развитием гражданского оборота. «Если один из участников гражданского оборота своим противоправным поведением нарушает нормальные течения гражданского оборота и причиняет убытки другому его участнику, то о том, что такие убытки возникли и что они вызваны противоправным поведением правонарушителя, знает в первую очередь потерпевший, поэтому на него и возлагается бремя доказывания и факта совершенного против него правонарушения, наличие у него убытков и причинной связи между противоправным поведением нарушителя и образовавшимися убытками». Однако потерпевший не знает о том, какую степень заботливости и осмотрительности проявил правонарушитель, какие меры он принял для надлежащего исполнения обязательства и какие психические процессы при этом происходили в его сознании. В то же время правонарушителю, в отличие от потерпевшего, все эти данные хорошо известны. Располагая этими данными, ему легче доказать свою невиновность, чем потерпевшему, не располагающему этими данными, доказывается его виновность. Поэтому правонарушитель в гражданском праве считается виновным до тех пор, пока не будет доказана его невиновность. Вместе с тем закрепленная в гражданском законе презумпция виновности правонарушителя не исключают для потерпевшего возможности представлять суду доказательства виновности правонарушителя. Наряду с рядовыми субъектами гражданского оборота в нем участвуют и предприниматели, которые в принципе должны быть профессионалами в сфере товарно-денежных отношений и осуществлять предпринимательскую деятельность на свой риск. В соответствии с этим гражданско правовая ответственность при осуществлении предпринимательской деятельности строится на началах риска. Пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса устанавливает, что если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не доказывает, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых.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 Он отвечает даже за случайное, невиновное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности. Так поставщик несет ответственность за просрочку в поставке товара и тогда, когда просрочка вызвана неподачей перевозчиком транспортных средств для перевозки товара покупателю. Однако в тех случаях, когда предприниматель участвует в обязательствах, не связанных с его предпринимательской деятельностью, его ответственность строится на началах вины, а не на началах риска. Так, по договору предпринимателя с медицинским учреждением на медицинское обслуживание работников предпринимателя, последний несет ответственность только при наличии его вины. Вместе с тем ответственность предпринимателя даже в обязательстве по осуществлению предпринимательской деятельности не является беспредельной. Предприниматель и в этих случаях освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Так, в приведенном выше примере поставщик освобождается от ответственности за просрочку в исполнении обязательства, если докажет, что он не мог своевременно поставить товар из-за наводнения, затопившего его производственные площади. Следует иметь в виду, что изложенное выше правило носит диспозитивный характер. Иное решение данного вопроса может быть предусмотрено законом или договором. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 1064 Гражданского кодекса, устанавливающим общие основания ответственности за причинение вреда, причинивший вред освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине, даже в том случае, когда причинителем вреда является предприниматель. Стороны при заключении договора поставки могут прийти к соглашению о том, что ответственность поставщика наступает только при виновном нарушении им обязательства поставки. На началах риска строится ответственность владельца источника повышенной опасности. В скобках статья. 1079 Гражданского кодекса, ответственность профессионального хранителя в скобках статья 901 Гражданского кодекса и в некоторых других случаях. В соответствии со статьей 1079 Гражданского кодекса юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, транспортные организации, промышленные предприятия, стройки, владельцы автотранспортных средств и тому подобное обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник. непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Под источником повышенной опасности понимаются материальные объекты, обладающие вредоносными свойствами, проявление которых в процессе использования указанных объектов полностью человеком не контролируется. Так автомобиль невозможно мгновенно остановить, что создает повышенную опасность для окружающих. Страница 562. Возложение повышенной, независимо от вины, ответственности на владельцев и источников повышенной опасности обусловлена тем, что такая ответственность стимулирует их к тому, чтобы постоянно совершенствовать эксплуатируемые ими источники повышенной опасности, снижая уровень неконтролируемого человеком проявления вредоносных свойств. Статья 901 Гражданского кодекса устанавливает, что организации, для которой хранение является одной из целей деятельности, освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение имущества только тогда. когда это вызвано непреодолимой силой или произошло из-за свойств имущества, о которых хранитель не знал и не должен был знать, или в результате умысла или грубой неосторожности покла Такая независимая от вины ответственность профессионального хранителя также стимулирует его к постоянному совершенствованию средств и способов хранения, что ведет к снижению случаев утраты, повреждений или недостачи сданного на хранение имущества. Однако предусмотренные гражданским законодательством случаи ответственности, независимо от вины, не делают ее безграничной. В некоторых случаях ответственность не наступает, если имеет место умысел потерпевшего или действие непреодолимой силы. Так владелец источника повышенной опасности освобождается от ответственности, если докажет, что вред возник вследствие умысла потерпевшего или непреодолимой силы. Из этого следует вывод, что владелец источника повышенной опасности отвечает не только за вину, но и за случай. Напомним, что на тех же основаниях строится ответственность за нарушение обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. И здесь границей ответственности служит непреодолимой силы. В связи с этим необходимо различать случай и непреодолимую силу. Случай – это то, что заранее никто предвидеть не может. Если имел место случай, то не может быть и вины. Конец третьей дорожки восьмой кассеты.